52. Февраль 13. -е. «Сын мой, явление счастья рассмотрим. Счастье духа и счастье малого «я» — понятие неравнозначащее. Тепло, сытый желудок и телесное благополучие могут дать временную и краткую иллюзию счастья. Ибо все, что становится обычным и каждодневным, счастьем уже не называется». Слепой понимает счастье иметь зрение, но зрячий слишком привык, чтобы считать это счастьем, так во всем. Но действительно счастлив может быть лишь тот, кто перенес это понятие и ощущение из области плотных явлений в сферу духа. Радостью жизни звучат высшие слои пространства. Высшая радость и высшее счастье — духовный восторг. Самадхи есть полный отрыв от земного и освобождение духа от власти над ними материальных условий. Не освободиться, не пройдя через все тягости плоти и не осознав значения земных притяжений, надо пройти через все слоенейшие материи, чтобы познать ее высший аспект. И когда сфера и осознания становятся материей Люцида и материя Матрикс, счастье тогда достижимо. ибо в сферы вечного света вступает тогда Дух. Состояние религиозного экстаза и состояние самадхи есть переживание Духом человека состояние высшего счастья, доступного ему на земле и в мирах. Церковный язык говорит о блаженстве так называемых праведников. Но дело не в названиях и словах. Сознание, облеченное светом и живущее в теле света, будь то воплоти ревне ее, знает, что значит счастье духа, ибо в духе оно, но не в теле. Ничто земное не сможет его дать утонченному духу. Ничем земным не в силах найти он ту радость бытия, которой звучат высшие сферы. Много ли счастливых людей можете встретить вы в жизни? В сказках лишь можно найти их, да и то не имеющих даже рубашки. Это очень символично. По приказу царя в его стране нашли счастливого человека, но у него не было даже рубашки, чтобы предстать перед царем. Так народная мудрость правильно отмечает основное условие счастья от решения от материального благополучия в общепринятом смысле. Обладание вещами счастья не дает. Земная любовь тоже, ибо любят по-земному многие, но нет среди них счастливых. В общении с владыкой счастье ищите, и в свете его. Свет высший может стать источником неиссякаемым счастья, но оно в духе. Но люди отказались от духа и погрузились в земное, и счастье покинуло их. Но счастливым хочет быть каждый, и каждый стремится к нему. Стремятся все к счастью, но счастье никто не находит, ибо ищут не там. Если бы энергии этих стремлений перенести выше, изъяв их из сферы материальной ниши в сферы духа, достигнуто было бы счастье. Тот, кто счастлив в духе, тот будет счастлив во всех условиях жизни, ибо счастье его не от тела и не от земли. Ищите осознание тонких энергий, их сфера, сфера высших напряжений, напряжений огненных, сфера огня. К тому и готовит суровая и тяжкая земная жизнь, избравших путь духа, путь трудный, тернистый и тяжкий прямо к счастью ведет. и счастье залогом вам служит. И каждая крупица страдания, и каждая капля слез ручательством будет того, что высшее счастье идет тернистой тропою страданий. И вы, преследуемые, пострадавшие и спившие полную чашу яда земного, вы знаете, что высшего счастья дел ваш не приложен, ибо в силу закона сужден.